Они вошли в небольшой зал и устроились на задних сиденьях. «Может, я уйду?» — предложил Женя Чижов. «Сиди!» — махнул Комаров. «Все равно, все уже знаешь». Пахомов молчал. Он смотрел почему-то на свои руки, но молчал. «Ты ничего не знал про микрофон?» — спросил он наконец. «Ничего», — нахмурился Комаров. «Значит, кто-то слушал все наши разговоры. И теперь этот кто-то знает, что мы его раскрыли». «Да, вляпались мы с тобой в историю», — засмеялся вдруг Пахомов. «Я-то считал, что это твоих рук дело». «Когда заметил?» «Только два дня назад». «До этого микрофона не было, это точно. Я после исчезновения Пенькова обыскал весь кабинет. «Думал, что-нибудь похожее найду». «Ничего не было. А теперь появилось. Вот и начал все свои важные разговоры вести в столовой или в коридоре. Очень забавно, да?» «Думаешь, Пенькова нарочно забрали перед приездом твоих ребят?» «Понял Комаров. Я думал, это твоя работа. Забрали его в ФСБ, чтобы быстрее все выяснить и лавры победителей себе присвоить, раскрыть нашумевшее дело». Поэтому я так спокойно относился к исчезновению Пенькова. Думал, вернется. Но когда через два дня он не вернулся, я начал беспокоиться. Теперь я понимал, как важно его найти. Но милиция его до сих пор не нашла. Тогда я снова осмотрел свой кабинет и обнаружил этот микрофон. Ясно вздохнул Комарова. Я думал, вы меня нарочно за нос водите. Не говорите, где находится Пеньков. Его взяли за несколько минут до приезда Чижова, напомнил Пахомов. Если это не твоя работа, то кто тогда мог сообщить о поездке Чижова в Люберц? Кроме нас троих, кто-нибудь еще знал об этом? Спросил Комаров у самого Чижова. Капитан Перцов Антон Серминов. но вместе с ним поехали за Пеньковым, но он был все время со мной. «Перцов, Перцов!» — задумчиво произнес Пахомов. «Нужно будет просветить эту возможность!» «В любом случае, нужно проверить и список чужого, напомнил Комаров. «Иначе мы ничего не сумеем узнать. Если Пенькова так быстро убрали, значит, боялись за эту квартиру. Значит, мы должны ее вычислить. Это не так много, всего 22 квартиры. Мы должны проверить каждого, кто там появлялся, каждого, кто мог там появиться» каждого, с кем мог встретиться, погибший Анисов. И только тогда мы узнаем, почему убрали Пенькова. Сейчас уже нет сомнений в его смерти. Его, конечно, убили, опасаясь разоблачений, с кем именно Анисов встречался в том доме. Чижов помрачнел. Он вспомнил мать и сестру погибшего, ее рассказ о трудной жизни, о погибшем муже, о нашедшем, наконец, работе ее старшем сыне. И все это так глупо оборвалось. «Нам нужно все выяснить как можно быстрее», — решительно заявил Комаров. «Иначе мы ничего не сможем доказать». «А как быть с микрофоном?» — спросил Пахомов. «Не знаю», — честно ответил Комаров. «Это действительно важная проблема. Как ты думаешь, кто это может быть?» «Кто угодно», — сразу ответил Пахомов. «Я грешил на вашу службу». «Но если не вы, то вполне могли и наши специалисты. Наш его как только про миллион долларов слышит, сразу начинает нервничать. За такую суммы не микрофон, а радио принесут и установят». А милиция вдруг решила вмешаться в разговор Чижов. «Могли их специалисты подложить этот микрофон?» похомов и Комаров переглянулись. «Почему милиция?» — спросил Пахомов. «Перцов?» — напомнил Комаров. Кчежов явно смутился. «Он мог не знать», — горячо произнес молодой человек. «Я с ним работаю уже два года, он настоящий профессионал. Просто в милиции бывают разные люди. Они могли поставить этот микрофон». «В принципе, это самая коррумпированная организация», — согласился Комаров. «У нас тоже не без урода, но там...» — он махнул рукой... «Лучше не вспоминать!» «Нужно работать над списком!»